«На молитву, шапки долой!» — командует фельдфебели. Четыреста молодых глоток поют «Отче наш». Какая большая и сдержанная сила в их голосах! Какое здоровье и вера в себя и в судьбу! Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который 9 сентября Во время студенческого бунта так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров. «Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы! Пушечное мясо! Душители свободы! Позор вам! Позор!» «Нет, не прав был этот студентишка», — думает сейчас Александров, допивая последние слова молитвы Господней. Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськом чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой, умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова. А смерть? Что же такое смерть, как ни одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости? И умереть ведь тоже будет такой радостью, как сладко без снов заснуть после трудового дня. После молитвы юнкера расходятся. Вечер темнеет, на небо выкатился блестящий как осколок зеркала серп молодого месяца, выкатился и потащил на невидимом буксире звездочку. В бараках первого, младшего курса еще слышатся разговоры, смех, согласное пение, но господа офицеры, старший курс, истомились за день. Руки и ноги у них точно изломаны. Александров с трудом снимает левый сапог Но правый, полуснятый, так и остается на ноге, когда усталый юнкер сразу погружается в глубокий сон, без сновидений, в это подобие неизбежной и все-таки радостной смерти. На следующий день опять вставание в пять часов утра и длинный путь до места съемки. В каждой партии пять человек, выбранных по соображениям курсового офицера, ведущего курс уже без малого два года. Курсовой четвертой роты поручик Новоселов Николай Васильевич, он же по юнкерскому прозвищу Уставчик, назначил в своих партиях лишь самых надежных юнкеров за старших, а дальнейшие роли в съемках предоставил распределить самим юнкерам. Таким образом, к великому удовольствию Александрова на него выпало. Добровольная обязанность – таскать на место съемки и обратно довольно тяжелый кипрегель-дальномер с треногую и стальную круглую рулетку для промеров на ровных плоскостях. К своим обязанностям он относился с похвальным усердием и даже часто бывал полезен партии отличной зоркостью своих глаз, наблюдательностью, находчивостью и легкостью на ходу. Не очень сложную работу с Кипрегелем он совершенно ясно понял в первый же день съемки. Но что упорно ему не давалось, так это вычерчивание на бумаге штрихами всех подъемов и спусков местности, всех ее оврагов и горбушек. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот, Как только она начинала показывать уклон, штрихи теснились ближе, и карандаш вычерчивал их гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилию Патер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было поглядеть даже человеку, Ничего не понимающему в топографии Стоило только немного прищурить глаз И весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью Точно он был вылеплен из гипса